Командир, я не подведу. Вы увидите сами, что я истинный друг. Всем, даже противнику, если он будет, взволнованно пообещал Сане. "С мальчик чем-то похож на меня", в этом я убеждаюсь с каждым новым приключением, пробормотал командир, оставшись один. И грубые черты его лица смягчились в той мере, разумеется, что допустимо для сурового страна. хотя по словам великого астронавта у наших героев уже не было шансов на новые приключения юнга отнёсся к поручению командира со всей серьёзностью прежде всего его беспокоил барбар который до сих пор сидел в какой-нибудь таверне и даже не подозревал что впереди его ждёт бал-маскарад я должен предупредить его чтобы он был начеку подумал саня и отправился на поиски В парковом кабачке, куда он заглянул по дороге, плавали в облаках густые, почти пушичного дыма, и стоял разноязычный гул. Звездочётчики пили густое тёмное пиво и забивали козла в домино. У Сани першило в горле от крепкого табака. Он откашлялся, И почувствовал на себе чей-то пристальный изучающий взгляд. Трёхголовый мужчина в расстёгнутом по пояс скафандре не сводил с него полудюжины своих глаз и задумчиво попыхивал сразу тремя трубками. Даже человеку совершенно не сведущему в отографии было бы ясно, что перед ним земляк прекрасный алый — Отличный экземпляр обитателя созвездия Близнецов. — Что, приятель? — крепкий душок, — спросил он, подмигивая. — И все от того, что вы не курите сами. Но что поделаешь, юнги — народ не курящий, так уж издавна заведено. Не курить им до глубокой старости, — добавил он, приближаясь к сани, — и по дороге гася поочередно все свои три трубки. «Как вы узнали, что я юнга?» — поразился Саня. «Именно потому, что вы не курите?» — просто ответил земляк прекрасной Аллы. «Увидев вас, я сказал себе, «Этот землянин не курит, значит, он юнга, а для успеха твоего предприятия как раз только и не достает отчаянного и ловкого юнги». «Ну как? По рукам?» Кто-то попал в беду, кто-то нуждается в друге, заволновался Саня, пожимая протянутую ладонь. «Не стану обманывать», — слегка смутился земляк Аллы, убирая ладонь за спину. «У меня предприятие другого рода. Я ищу клад, который зарыл известный разбойник Барбар». Говорит этому сокровищу нет цены, и никто не знает, где он зарыт. Но я раздобыл копию карты, сообщил кладоискатель, таинственно понизив голос и оглядываясь сразу в три стороны. И что же он зарыл? Барбар? спросил Саня, сгорая от любопытства. Блям-бим-бом-бам! воскликнул кладоискатель. Стараюсь успокоить Йолгу. А что это такое? Юнга. Вы не знаете, что такое блям-бим-бом-бам? Ну если вы этого не знаете сами, никто другой вам не объяснит. Каждый представляет себе блям-бим-бом-бам по-своему. Кто как? Лично мне он кажется тёплым и голубым. И так по рукам, и кладоискатель снова протянул крепкую руку, мозолистую, наверное, от множества отрытых кладов. Саня сразу подумал о своем командире. Вот кто нуждается в новом путешествии. А ради своего старшего друга он, Саня, готов на все. Хотя сам не очень-то порывался искать неизвестно что. По рукам? Но при одном условии, если вы возьмёте и двух моих друзей, сказал Саня. Договорились, щедро согласился Клад искатель, и взглянув на часы, объявил: "Старт через 10 минут. Нам 10 минут не хватит. Вот отвезём Петеньку и Марину домой. И тогда мы с вами пояснил Саня. Где же были остальные две мои головы вдруг всполошился Клад искатель. Как же я сразу не догадался. Вы — Йонга со звездолета-искатель, а двое ваших друзей — Аскольд Витальевич и механик Кузьма, точно подтвердил Саня, гордясь известностью своих друзей. Нет, Аскольда Витальевича я не возьму. Кузьму еще куда не шло, а вашего командира ни в коем случае не за десять блям-бим-бом-бамов. «Ни за что!» «Вы отказываетесь от помощи великого астронавта?» — поразился Саня. «В том-то и дело, что он великий!» — посетовал земляк Алый. «Он же, наверное, ух, как будет неистов после этой неудачи!»